Глава 9 В свете прожектора и в тени 2001 2017 После того, как я спрашиваю Дзюнко Кабаяси о приписываемых ей преступлениях, совершенных во времена работы в POW Entertainment, второй компании Стена после Марвел, она начинает плакать. Я несколько раз разговаривал с этой дамой, занимавшей в компании POW пост финансового директора, и пару раз до этого она уже заканчивала наш разговор в слезах. После вступительных слов и обмена любезностями я начинаю задавать ей вопросы по поводу документа, составленного и подписанного частной сыщицей Бекки Алтрингер, в котором перечислены различные проступки, в которых Кабаяси предположительно ей призналась. Многие из этих проступков имеют прямое отношение к топ-менеджерам POW Джиллу Чемпиону и Артуру Либерману. Это весьма серьезные нарушения, такие как Кабаяси заявляла, что обладает серьезными доказательствами того, что Джил Чемпион и Артур Либерман совершали противозаконные действия. Кабаяси утверждает, что во время работы в Stanley Media и POW Entertainment подменяла документы и бухгалтерские записи. Кабаяси заявляла, что имеет двойные бухгалтерские записи, на основании которых Либерман и Чемпион могут получить срок тюремного заключения, а также Кабаяси заявляла о том, что солгала под присягой во время суда над Питером Полом, потому что Артур Либерман ей угрожал. В телефонном разговоре я описываю Кабаясе этот документ и спрашиваю ее о том, не отказывается ли она от тех утверждений, которые согласно записям в нем сделала. Она признает, что действительно разговаривала с Алтрингер, но не может комментировать документ, если он нотариально не заверен. Я вот что вам скажу, отвечает она мне. Если я сейчас вернусь к этой теме, если мне еще раз через все это придется пройти, то меня это точно убьет. Кабаяси говорит, что это нечестно, что она не обязана доказывать свою собственную вину. «Я с вами разговаривала и помогала вам, а сейчас вы просите меня защищать себя от обвинений в том, что я предположительно сделала что-то незаконное?» спрашивает она уже на повышенных тонах. Кабаяси не собирается выгораживать П.О.В., Когда мне приходится защищаться от чего-то, во что я не верю, я чувствую, что это действительно несправедливо по отношению ко мне. Я ушла из компании, потому что не верю в POW. Потом она обдумывает и заявляет, что не собирается со мной говорить, даже если я нотариально заверю документ, о котором хочу узнать ее мнение. «Я уже больше не могу», — говорит она дрожащим голосом. «Это уже слишком». «Даже тогда мне все это далось очень непросто, и я не хочу снова через это проходить. Я с этим покончила, хватит с меня». Она всхлипывает. «Я больше уже не могу к этому возвращаться», произносит она со слезами в голосе. «Не могу. Вы плохо поступаете. Я не делала ничего противозаконного. Я не могу больше к этой теме возвращаться. Пожалуйста». Вот какие отголоски остались от последней попытки Стена добиться успеха в своей профессиональной области. Формально компания P.O.W. была создана для того, чтобы обогатить мир новыми творениями создателя Marvel. Однако, по мнению многих, это была по большей части преступная организация. Компанию обвиняли в том, что ее руководство обманывало акционеров, обворовывало инвесторов, Предприятие совершило IPO путем неправомерного слияния, а также закончило свое существование злостным банкротством с целью наживы. IPO – первичное размещение акций. Это еще не полный список того, в чем обвиняли руководство POW. Существует противоречивая информация о том, как много Стэн знал о махинациях руководства, но даже если он и не знал, что происходит, Его выбор и нежелание знать о том, что творится в его собственной компании, в особенности после всех перипетий со Стэнли Медиа, не делает ему чести. Вполне возможно, что Стэн предпочитал закрывать глаза на преступление, пока деньги, которые ему платит компания, достаются ему легко. Так, по крайней мере, утверждалось в одном из судебных исков. Вполне возможно, что именно так Стэн и рассуждал, сходясь с людьми в период между коллапсом SLM и крахом своей следующей компании, последствия которого были еще более серьезными, чем банкротство первой. Один за другим в жизни Стэна появлялись люди с сомнительными моральными установками, обещавшие ему славу и богатство при условии, что он не будет задавать слишком много вопросов. И, конечно, Стэн не особо переживал о том, что они и его самого могут оставить ни с чем. В этот период, по утверждениям близких ему людей, Джейси окончательно съехала с катушек и, как говорят некоторые, даже применяла к родителям физическую силу. Как ни странно, в то время, когда внутренний мир Стена все больше деградировал, его известность росла, а имидж и восприятие общественностью были как никогда положительными. Бренд Марвел сначала постепенно, а потом стремительно поднялся до новых небывалых высот, до таких высот, о которых Стэн и не мечтал, и он грелся в лучах его славы. Стэн много где снялся в камео-ролях, его лицо стало узнаваемым во всем мире, и он добился культового статуса самого высшего разряда. Тем не менее, ему пришлось смириться с тем, что ему никогда не стать таким известным, как супергерои, которых он, по его собственным утверждениям, создал а также в полной мере конвертировать успех картин Марвел в деньги, которые хотел бы от этого успеха получать. Ухмыляющееся лицо Стэна увидел весь мир, в то время как его собственный мир гнил изнутри. Компания P.O.W. была как бы спасательной шлюпкой, на которой от тонущего корабля СЛМ отплыли четыре бывших члена экипажа, уходящего под воду судна Стэнли Медиа. Одним из этих бывших сотрудников СЛМ была Кабаяси, бухгалтер и бывший главный аудитор компании, которая одной из первых раскрыла финансовые махинации, предположительно совершенные Питером Полом. Вторым, находившимся в спасательной шлюпке бывшим членом топ-менеджмента СЛМ, оказался Джил Чемпион, бывший главный операционный директор и, по словам Кабаяси, очень представительный парень. Операционный директор, аналог исполнительного директора в Российской Федерации. До SLM Чемпион занимался продажами и работал в индустрии развлечений, хотя его успехи в этих областях были туманными и, возможно, весьма сомнительными. В 1970-х годах он выступил продюсером двух кинокартин в жанре софт-порно, после чего, по его собственным утверждениям, был одним из продюсеров картины Ford Apache Bronx, в которой снялся Пол Ньюман. Потом возглавлял продакшн-компанию, занимавшуюся картинами «Мальчики из Бразилии» и «Сияние». Позднее он был президентом компании American Cinema Stores, которая, по словам Чемпиона, занималась продажами мерча в кинотеатрах и в разных других торговых точках. В биографии Чемпиона встречается несколько весьма неприглядных моментов, Один человек утверждает, что познакомился с ним в 1980-х и Чемпион, соврав, что является продюсером премии Оскар, взял с него 250 тысяч долларов за создание видеопроекта. Проект не сделал и исчез с концами. Очень схожие обвинения прозвучали против Чемпиона по делу POW. Сам он, в адресованном мне имейл, пишет, что не припоминает ни того человека, ни того случая. Третьим был Артур Либерман, адвокат, имевший в 1970-х годах дела с Марвел и одновременно представлявший владельцев лицензионного героя Марвел Конана Варвара. Потом Либерман оказывал адвокатские услуги компании Dow Chemical. В 1998 году представлял Стэна во время обсуждений контракта. Питер Пол говорит, что привлечь Либермана на этот проект было его идеей а также активно сотрудничал с СЛМ. Либерман был человеком крупного телосложения, яркой и эффектной личностью, умевшей при необходимости легко лавировать в быстро меняющихся ситуациях. «Даже не заходя в комнату, было понятно, когда в ней находится Артур», рассказывает его друг Алан Нейхер. «Громкий голос, заразительный смех, самый веселый человек, которого мне довелось встречать». Про Либермана Кабаяси говорит, он был акулой. Либерман подружился со Стеном. Нехер говорит, что у них были отношения, как у отца с сыном. Кабаяси утверждает, что многие люди считали его настоящим Сукиным сыном, каким он в общем-то и был. Но мне в нем нравилось то, что он был настоящим бойцом. Если Либерману казалось, что кто-то несправедливо поступает по отношению к Стену, он сражался бился насмерть. Кроме этого, в руководстве новой компании оказался Майк Келли. Этот тихий и суровый человек был на вторых ролях. Он много лет работал ассистентом Стена в Марвел, помогал ему в решении административных и редакторских задач. Келли продолжал работать в Марвел и одновременно с этим начал трудиться в POW. И наконец последним четвертым беглецом в той лодке был сам Стэн тяжело переживавший крах SLM, Компания, которая должна была стать венцом его славы. На протяжении нескольких месяцев после увольнения большинства сотрудников и прекращения работы SLM президент Кеннет Уильямс пытался убедить прессу в том, что компания встанет на ноги, хотя даже ежу было понятно, что этого не произойдет. 30 января 2001 года Стэн и Либерман направили Уильямсу письмо, в котором утверждали, что SLM нарушила условия контракта со Стэном, и, следовательно, он имеет право уйти из SLM, но при этом будет продолжать предоставлять услуги компании для обеспечения справедливого распределения активов кредиторам и акционерам. А также не будет использовать право оспаривать передачу в 1998 году своей интеллектуальной собственности Стэнли Медиа. Буквально через несколько дней после этого SLM объявила о банкротстве и начался унизительный процесс массовой ликвидации собственности компании. «Я руководила этим сумасшедшим процессом. Мы находили вещи, люди ходили по рабочим местам. Мы всех людей уволили, поэтому помощников было немного», — вспоминает Кабоязи. «Все засучили рукава. Мы начали вынимать вещи из ящиков столов, собирать все в коробки, вносили компьютеры и пытались понять, что из всего этого нам нужно оставить. Ко мне подходили люди с вопросами, оставить это или нет, что с этим делать, а это сколько стоит. Некоторое время Стэн, улыбаясь, утверждал в интервью, что компания встанет на ноги, но не мог долго держать хорошую мину при плохой игре и в июне ушел из компании. В том же месяце Полу и трем другим менеджерам были представлены обвинения в финансовых преступлениях в компании SLM. Несмотря на то, что официально компания Stanley Media Inc. продолжала существовать, на протяжении последующих шести лет ее единственным сотрудником была Кабаяси, которая занималась финансовыми и юридическими аспектами ликвидации компании. Как ни крути, а это был бесславный конец первой стадии саги Стэнли Медиа Инк. Но Стэн надеялся на то, что будущее все же будет светлым. Вместе с чемпионом Либерманом и Кабаяси он создал компанию P.O.W. Entertainment, название которой иногда пишут с восклицательным знаком после P.O.W. сокращением, означающим поставщики чудес (Powers of Wonder) хотя полную версию названия практически никогда не использовали. Более известное и общепринятое сокращение POW обозначает военнопленный Prisoner of War. Зарегистрированная в ноябре фирма в юридическом плане была компанией с ограниченной ответственностью, и единственной ее прописанной в уставе целью было развитие креативности Стена в целях создания новых предметов интеллектуальной собственности, зарегистрированных на его имя. При этом POW хотела заграбастать уже существующие и принадлежащие СЛМ предметы интеллектуальной собственности — скитальца, обвинителя и злого клона Стена, а также, что самое важное, получить право на фамилию и имя Стена, его внешний вид и ставшие трейдмарком слоганы. Для того, чтобы все это получить, компания провела ряд действий, которые в лучшем случае можно назвать подозрительными, а в худшем — откровенно преступными. В том же месяце Стен и его команда зарегистрировали компанию под названием QED Productions, а к апрелю 2002 года началась работа по перерегистрации на эту компанию интеллектуальной собственности, принадлежащей SLM. Суд по делам банкротства одобрил продажу этой собственности, контролируемой Стэном компании ООО «СЛС». Однако по каким-то причинам POW перевела эту собственность компании QED, что противоречит решению суда, которое позднее было названо судьей неправомерным. Когда я спрашиваю Чемпиона о сделке QED, он отсылает меня к адвокату Чазу Рейни, который заявляет, Не может быть никакого сомнения в том, что POW является единственным владельцем творческого наследия Стэна Ли с тех пор, как он покинул Marvel, то есть единственным владельцем имени Стэна Ли, его лица и всех связанных с ними прав. Стен передал авторские права POW посредством семи документов, подписанных в течение 17 лет. Кабаяси оказалась единственной сотрудницей компании SLM, и при этом находилась в должности финансового директора в штате, незадолго до этого созданной компании P.O.W. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности в СЛМ и сделать все возможное для компенсации оставшимся владельцам акций этой компании, она приложила все силы для того, чтобы разграбить свою старую компанию и перевести активы в новую. Однако широкая общественность об этом не знала, и на начальном периоде существования POW получала положительные отзывы в прессе. Компания объявила о переговорах с MGM и детищем Брюса Уиллиса Шайан по поводу трех кинокартин Фемизоны вполне возможно, что это было что-то подобное тому, что Стэн в свое время предлагал Вупи Голдберг Даблмен и Ночная птица. Все эти проекты остались на уровне разговоров. В период существования SLM Пол соединил Стена с работающим со знаменитостями биографом Джорджем Мейром, и 7 мая 2002 года вышла книга «Эксельсьор. удивительная жизнь Стена Ли Excelsior. The Amazing Life of Stanley. Как слушатель, возможно, помнит, предыдущая попытка Стена написать свою автобиографию закончилась неудачей в 1970-х годах. В удивительной жизни Стена Ли было довольно много вымысла и ложных утверждений. Автор избегал всех моментов, которые могут быть расценены как спорные, и в целом книга была написана только для того, чтобы поддержать статус легенды Стэна. Деятельности компании SLM уделили приблизительно 6 страниц, и всю вину за банкротство компании сваливали на пола. Стэн сожалел о том, что был таким доверчивым парнем. Ближе к концу книги мы видим следующие строки. Если какая-то форма современной индустрии развлечений и способна удивить воображение публики, то я не вижу причин, по которым POW и я не можем стать ее частью. В самом конце было заявлено ⁇ Сейчас все совсем не так, как было во времена, когда я начинал работать с комиксами, когда мне казалось, что я получу определенный опыт и перейду в реальный мир ⁇ Вот сейчас я, наконец, готов это сделать. Эксельсиор. Выход биографии имел некоторый позитивный резонанс, который, правда, тут же свел на нет очередной скандал. Со времен подписания с контракта Marvel в 1998 году компании удалось, наконец, выпустить три успешных фильма. Блейд 1998, «Люди X 2000 и «Человек-паук». 2002. Несмотря на то, что Стэн не имел никакого отношения к созданию этих фильмов, по контракту с Marvel он должен был получить 10% доходов с телевидения и кинопроектов компании, но никаких отчислений за доходы от лицензирования. 17 июня в лондонской газете The Times напечатали шокирующее заявление, что Стэну не заплатили за эти картины. «О нет, я ни цента не получил». Сказал он репортеру и добавил, что, возможно, зрители узнают, что картина «Человек-паук» заработает половину миллиарда долларов, поэтому могут подумать, что я получу где-то треть, но нет, этого не произошло. Однако, по утверждениям Стена это не имело большого значения. Я стараюсь не вспоминать то, что было. Я стараюсь смотреть вперед. В интервью для передачи о нем на канале CBS Стенна спросили, не чувствует ли он себя обманутым из-за того, что Марвел ему не заплатили, а он ответил, «Я стараюсь об этом не думать». Но потом Стэн, видимо, передумал или его надоумил кто-то другой. Спустя несколько недель после выхода в эфир сюжета CBS, Стэн с помощью Либермана подал иск против Марвел на 10 миллионов долларов за нарушение контракта. В прессе изумлялись. Как Стэн может судиться с компанией, которую сам сделал, и которая, в свою очередь, создала его репутацию? Один из комментаторов выразился, что это то же самое, как если бы полковник Сандерс подал в суд на Kentucky Fried Chicken. Из поданных на рассмотрение суда документов общественности стало известно, что по контракту 1998 года Марвел платила стену 1 миллион долларов в год за то, что он практически ничего не делал. И что еще важнее, выяснилось, что Марвел скрывали подробности контракта от своих акционеров. Последнее вызывало большие подозрения по поводу всей этой истории. У Пола и тех, кто его поддерживает, по этому поводу есть конспирологическая теория. Они считают, в Марвел знали о том, что условия контракта 1998 года, касающиеся интеллектуальной собственности, были фактически аннулированы подписанным до этого договором Стэна с СЛМ, а последствия запутанной ситуации в Марвел в 1960-х годах по поводу авторских прав означали, что Стэн мог владеть правами на супергероев, которых по его собственным уверениям создал. Следовательно, права на этих героев переходили СЛМ. То есть существует вероятность того, что в Марвел считали, что их права на интеллектуальную собственность будет сложно отстоять, и поэтому в компании опасались того, что может предпринять Стэн. Однако спустя несколько месяцев разговоры об этом закончились, поскольку Стэн объявил о создании своего нового супергероя. Это последний более-менее известный бренд, с которым его будут ассоциировать. На вечеринке Стэн познакомился с братом модели и актрисы Памелы Андерсон, которая в то время играла в сериале VIP. Как можно догадаться, Стэн предложил превратить Памелу в супергероиню. Вместе с братом актрисы Стэн придумали образ, характер и имя героини, оно же название сериала «Стреперелла». Стэна пригласили в павильон, в котором снимали сериал VIP, и он изложил Памеле свое предложение. «Мне понравилась идея. Стэн просто гений, очень творческий человек», вспоминает Андерсон добавляет, что разногласия со Стеном были только по одному пункту «Он хотел наготы, а я нет». Однако в то время все это было на уровне концепции, названия персонажа и общего представления о том, что героиня борется со злом и раздевается на публике. Тем не менее, П.О.W., Андерсон и Стен продали идею сериала под названием «Стреперелла Стэна Ли» на кабельный канал ТНН. Разработку и создание сериала возложили не на Стена, а на Хита Сайферта и Кевина Коуплоу, принимавших участие в создании комедийного детского сериала Всякая всячина All Z. Коуплоу вспоминает: Нам позвонили и сказали: Эй, у нас тут встреча! Мы хотим соединить вас со Стеном Ли. Вы ребята креативные и веселые. Мы хотим, чтобы вы с ним написали сериал Стриперелла. Озвучивать героиню будет Памела Андерсон». Мы такие «А что еще вы знаете про этот сериал?» А они «То, что он выходит в эфир 26 июня». Сайферт и Коуплоу были в некотором недоумении. Сайферт вспоминает «Я спрашиваю их, а кто героиня, борец с преступностью, шпион или супергерой? А они этого ребята, уж сами решаете». Сценаристы пожали плечами и решили, каким будет общий тон сериала. «Мы подумали, что этот сериал — отличная возможность выступить по абсурдистскому юмору, сделать что-то несвязное, смешное, яркое, пошлое и апатажное», — говорит Сайферт. «Мы писали сценарий, который точно не был в стиле Стена. Он выпустил из рук бразды правления и сказал, а давайте посмотрим, что из этого получится». Мы написали пилотную серию и отправили ее на одобрение. Героиней пилотной серии была Эротика Джонс экзотическая танцовщица по вечерам, а днем секретный агент, борющийся со злодеем доктором Кессарном, который вставляет супермоделям импланты, от которых те толстеют. «Стену сюжет показался очень смешным», — говорит Сайферт. «Нам было приятно, что ему нравится такой юмор». Сценаристы очень быстро написали сценарии первого сезона практически без помощи Стэна, хотя, как они утверждают, регулярно встречались с ним и иногда с чемпионом за ланчем, чтобы получить одобрение ими написанного. Как сказал Сайферт, Стэн одобрял и поддерживал нашу работу. Первый сезон вышел в эфир 26 июня 2003 года. Несколько критиков вяло похвалили сериал за иронию и смелость. В Нью-Йорк-Пост написали разгромную рецензию, в которой были слова «Это отчаянно грустное телевидение». Кроме этого, дальнейшие съемки сериала осложнил странный судебный процесс. Проживавшая во Флориде танцовщица по имени Джанет Кловер утверждала, что во время шоу в течение нескольких часов она выступала для Стена и рассказала ему о том, что ведет двойную жизнь. То есть, кроме работы танцовщицы, занимается благотворительной деятельностью и заявила, что с нее сняли образ Стрипереллы. Судебный иск танцовщицы не удовлетворили, но и сериал после 13 эпизода сняли с эфира. Эта ситуация способствовала тому, что многие противники Стэна начали над ним смеяться, утверждая, что Стриперелла является очередным доказательством творческой несостоятельности ее создателя. Если у Стена и возникали сомнения в своих собственных творческих способностях, то он их публично не высказывал. Компания POW усиленно стремилась изобразить Стена 80-летним творческим гением, выдающим тысячи идей, которые можно превратить в приносящую доход интеллектуальную собственность. Правда, главным творческим продуктом компании оказались в основном громкие заявления о планируемых проектах и переговорах, которые она ведет с каналами. Было заявление о проекте картины Человек навсегда The Forever Man, которую должны были снять при помощи продакшн компании Idium, и которую напишет молодой сценарист Люк Макмаллен. В этой картине будет рассказано о преступлениях и наказаниях в недалеком будущем о том, как наказывают людей, которые представляют угрозу обществу. Так было написано в заявлении Стэна, согласно которому он придумал идею фильма за два дня. Такой концепции никто еще никогда не предлагал. В фильме будут фигурировать крайне интересные злодеи, обладающие уникальными способностями. Во время проведения комик-кона в Сан-Диего Стэн объявил о начале создания анимационного сериала «Суперзайки Хефа» «Хефс Супербанис», который собирались делать совместно с созданием Playboy и его создателем Хью Хефнером, который заявил, что знаком со Стэном уж тысячу лет. Были планы съемок телевизионного шоу с продакшн-компанией D.I.C. Entertainment. Шоу должно было называться «Секрет супершестёрки Стэна Ли» «Стэн Ли – за Secret of the Super Six». Были также разговоры о съемках сериала о супергероях с участием бывшего барабанщика The Beatles Ринго Стара. Ни один из этих проектов не взлетел. И СМИ даже не писали, по какой причине та или иная идея не пошла в работу, потому что POW регулярно подбрасывала в масс-медиа идею своего следующего великого начинания. Заголовки в СМИ могли бы быть гораздо более скептическими, если бы журналисты знали, что в недрах компании занимаются мошенничеством. Компания P.O.W. никак не могла создать хит, и ей были нужны деньги. Поэтому было решено сделать так, как в свое время поступили в SLM, Произвести обратное слияние с другой компанией, чтобы получить возможность продавать на бирже свои акции. Разница была лишь в том, что POW хотела приобрести контрольный пакет акций другой компании, и акции которой уже продавались на бирже. Для этой цели выбрали небольшую компанию, работавшую в сфере развлечений. Фирма называлась Arturion. ее тикером было сокращение ARUR. Осенью 2003 года руководство POW начало переговоры о слиянии с президентом Arturion Валери Бартом и его акционерами. Представление о том, что такой культовый человек, как Стэн Ли, придаст компании новый импульс развития в индустрии развлечений, было бы пределом мечтаний для акционеров RRUR. Позже говорил под присягой один из миноритарных акционеров Рон Сандман во время рассмотрения иска против POW в суде. Занятно, что Сандман утверждал, что ничего не слышал о коллапсе SLM. Никто из нас не знал о предыдущей компании Стенли, Стенли, Медиа Инк, и все мы исходили из того, что он самый настоящий мистер Марвел, креативный мотор, создавший империю Марвел. Больше всего акционеров Артуре он волновало, что POW уже имела готовый продукт, который помог бы привлечь в компанию деньги без необходимости вкладываться в разработку нового, так писал Сандман в своем заявлении суду. Согласно этому заявлению, P.O.W. удалось убедить акционеров в том, что компания имеет в интеллектуальной собственности многих супергероев, принадлежавших SLM, а также уже снятые короткие мультфильмы, которые можно было запускать в эфир, а также, как выразился Сандман, заверение в том, что P.O.W. имеет эксклюзивные и неоспоримые права на имя и бренд Стэна Ли, которые ранее и в настоящее время никто не оспаривает в суде. Согласно заявлению Сандмана, руководство POW разослало акционерам Артурион документ, в котором, кроме прочего, были следующие строки: "Деятельность SLM приостановлена, и эта компания не имеет с компанией POW каких-либо других рабочих отношений, связей и дел, кроме как тех, что POW приобрела права на дистрибьюцию большей части интеллектуальной собственности SLM". И согласно соглашению выплачивает SLM роялти из доходов, полученных от этой собственности. Это были весьма спорные утверждения. Если верить анализу, проведенному судом по банкротствам, то приобретение POW интеллектуальной собственности SLM в период банкротства последний является неправомерным, отчего все уверения POW в том, что она владеет интеллектуальной собственностью Stanley Media Inc, можно считать весьма хрупкими. Кроме этого, SLM не просто имела отношения с POW. Кабаяси из POW управляла компанией SLM. Она находилась в офисе POW и подчинялась Либерману, Чемпиону и Стэну. Согласно заявлению Сандмана, оставалось приблизительно 1800 акционеров SLM которым нужна была компенсация за то, что частично принадлежавшие им активы были проданы Артурион. Работавший на POW-адвокат Час Рейни уверяет меня, что встречаются случаи, когда некоторые члены менеджмента компании работают на обеих сторонах продажи активов и подчеркивает, что чисто с практической точки зрения, в случае, когда компания является по-настоящему банкротом, то есть неплатежеспособной, у акционеров нет практически никаких прав. После слияния компании в прессе стали писать о связанных с SLM скандалах, стоимость акций Артурион резко упала, после чего Сандман и Барт, как они утверждают, приехали в офис POW и стали выяснять отношения с руководством компании. Они хотели удовлетворить требования оставшихся акционеров SLM, но Либерман сделал заявление, сразившая на повал мистера Барта и меня, как говорит Сандман. Мистер Либерман сказал, что хочет создать для судьи видимость того, что в компании нет никаких активов и Стэнли Медиа Инк полностью расформирована. То есть провернуть очередную преступную финансовую махинацию. После этого, по словам Сандмана, Либерман заявил, что Стэнли делает то, что ему говорят, Мы поняли, что Артур Либерман полностью контролировал SLM и POW. Если верить Сандману, то получается, что второе предприятие Стена оказалось таким же гнилым и непрочным, как и первое. Спустя несколько месяцев после слияния вышла первая большая биография Стена Стэнли «Взлет и падение американского комикса» Стэнли and the Rise and Fall of the American Comic Book написанная Томом Спёрджином и Джорданом Рафаэлем. Если бы акционеры Артурион прочитали эту достаточно короткую книгу, они точно остались бы недовольны, поскольку в ней были высказаны большие сомнения по поводу авторства интеллектуальной собственности, которую, по уверениям Стэна, он создал во времена работы в Марвел. Стен согласился дать интервью авторам биографии, в котором высказал сожаление о том, что не добился успеха в других профессиональных областях. У меня не было большого внутреннего желания писать комиксы, это был лишь способ заработать на жизнь. Биографы спросили его, согласился бы он поменять все свои достижения в области комиксов на славу, которую мог бы достичь в другой профессиональной сфере. «Это вопрос, на который нет ответа», — сказал Стэн. «Потому что у меня не было такого шанса. Ко мне не приходил Бог и не спрашивал, а ты хотел бы начать все сначала? Если бы пришел, то не знаю, возможно. Может быть, мне было бы интересно попробовать еще раз. Эти слова были произнесены тогда, когда Стэн уже успешно добивался известности в большом шоу-бизнесе. В течение 20 лет Стэн пытался экранизировать истории с персонажами Марвел, но когда на большом экране стали выходить блокбастеры про этих героев, Самли уже давно сдал бразды правления. В августе 1998 года, когда аннулировали его постоянный контракт с Marvel, компания New Line Cinema выпустила картину Blade, адаптацию сюжета Marvel Comics, появившегося в начале 1970-х годов, когда в комиксах был популярен стиль хоррор. Во время съемок шли разговоры о том, чтобы дать Стену в картине камео роль полицейского. Но режиссер Стивен Норингтон говорил, что было сложно найти время, которое устраивало бы обе стороны, поэтому из этой затеи ничего не вышло. Совершенно неожиданно картина добилась большого успеха. Спустя несколько месяцев руководство Twentieth Century Fox дало отмашку на начало съемок картины о людях X, которую долго откладывали. Режиссером фильма был Брайан Сингер. Сценарий написан сценаристом и актером Дэвидом Хейтером, Сингером и продюсером Томом Де Санто. Картину снимали в 1999 году, и кинематографисты решили предложить Стэну камео роль. Де Санто связался со Стеном, который, по словам самого Де Санто, не особо горел желанием этим заниматься, потому что предполагал, что Марвел не захочет с ним сотрудничать. Поскольку тогда он был лицом уже другой компании конкурента. Десанто тогда сказал ему: "Стэн, да ты и есть Марвел". Это убедило Ли. Они договорились о времени съемки, и Стэн приехал на пляж Малибу для того, чтобы сыграть продавца хот-догов, который видит, как из воды выходит мутант. Десанто говорил, что появление Стена на площадке можно сравнить со вторым пришествием Иисуса. Вокруг Ли собралась толпа гиков из съемочной группы и актерского состава. У Стена не было никаких реплик, и после съемки он спросил Де Санто, «Можешь дать мне пару реплик в следующем фильме?». Несмотря на то, что это была не первая снятая по сюжетам Марвел картина, в которой у него была камео-роль, первой была лента «Суд над невероятным Халком», она стала началом нового и важного периода в жизни Стена. В свои последние годы жизни, когда франшиза Marvel покоряли киноэкраны, сделав компанию известной благодаря Голливуду, Стэн стал известным как никогда ранее, благодаря своему камео-присутствию в большинстве киноадаптаций комиксов. Когда режиссер Сэм Рэйми снимал следующий фильм, поставленный по комиксам издательства, глава Marvel Studios Ави Арат потребовал от него, чтобы Стэну дали камео-роль. Несмотря на то, что Рейми был большим поклонником комиксов и Стена, с которым ранее встречался, он ответил: "Нет, я знаю Стена, он не умеет играть". Как вспоминает сам Рейми, Арат тогда ответил: "Я хочу, чтобы он был в этой картине. Так у нас было с людьми X, и здесь мы сделаем то же самое". Рейми согласился, и в результате Стена сняли в двух камео. В одном эпизоде без слов Он спасает маленькую девочку от падающих обломков, а во второй сцене пытается продать Питеру Паркеру солнечные очки со словами «Эй, парень, хочешь купить очки?» Точно такие же были в «Людях Икс». Последнюю сцену вырезали из финальной версии картины. В то время только суперфанаты узнавали Стена на киноэкране. Ли сыграл очередную камео-роль без слов в картине 2003 -го года «Сорви голова». В тот же год вышла картина «Энга Ли Халк», в которой у Стена была роль со словами. Вместе с Лу Феринью, игравшим ранее Халка, они изображают охранников исследовательского центра, и Стэн говорит Лу Феринью о необходимости усилить охрану объекта. Постепенно стали снимать все больше кинокартин по комиксам, и к концу жизни Стэн появился в более чем 40 фильмах по мотивам комиксов Марвел. Кроме этого, или он, или похожие на него люди снялись в приблизительно 12 эпизодах телепередач Marvel. Стэн сыграл роли библиотекаря, пациента психиатрического отделения, судью на конкурсе красоты, генерала времен Второй мировой войны, двойников Хью Хефнера и Ларри Кинга, курьера Федекс, инопланетянина Бродобрея, даже диджея, играющего в стрип-клубе. Спустя несколько лет кинематографисты начали Риана поддерживать традицию и обязательно снимали Стена для того, чтобы знатоки комиксов Марвел узнавали его и шепотом просили своих приятелей, которые были не особо в теме, обратить внимание на человека, которого показывают на экране. Влияние камео ролей на личный бренд Стена было огромным. Картины по мотивам комиксов Марвел — В особенности, снятые после 2008 года, когда вышел Железный человек, ознаменовавший появление кинематографической вселенной Марвел, оказались самым успешным и прибыльным продуктом за всю историю компании. Появление в них Стена закрепило его культовый статус для, без преувеличения, миллиардов людей. Вся доступная мне информация свидетельствовала о том, что Стэн получал огромное удовольствие от этих камео-ролей. Кинематографисты вспоминают, как при появлении Стэна на съемочной площадке вокруг него собиралась толпа, чтобы выразить свое восхищение. В общем, все было совсем не так, как во время съемок фильма «Скорая помощь» в конце 1980-х годов, когда его практически никто не узнавал. Как можно было предположить, Стэн постоянно настаивал на том, чтобы ему давали более крупные роли. Энтони Россос, срежиссировавший вместе со своим братом Джори от фильмов Марвел, вспоминает, он постоянно хотел, чтобы ему давали больше реплик. Вот как, например, проходили съемки эпизода со Стэном в картине «Первый мститель. Другая война» в 2014 году, в котором он играл охранника в музее. «Мы подготовили декорацию. У Стена была очень простая реплика, но он постоянно добавлял от себя что-то еще», — говорит Энтони. Однако в конце концов ему пришлось собраться и сконцентрироваться. Было видно, что он весь горит и наполнен энтузиазмом, и Стен хотел продолжать сниматься, находить что-то новое. Это, конечно, впечатляло. Стен практически всегда ходил на премьеры этих картин, чтобы попозировать со звездами, и чтобы у него взяли интервью, как у человека, который положил начало саге «Марвел». Он участвовал во всем пиар-спектакле, предшествующем показу, однако, по словам человека, ставшего позднее его менеджером, Кейя Моргана, подробнее о котором мы расскажем чуть позже, Стэну совершенно не нравились сами фильмы. Он ненавидел картины про супергероев. Вспоминает Морган и утверждает, что Стэн только две или три из них досмотрел до конца. Телохранитель Стэна Гэвин Ванувер согласен с таким утверждением. «Как только мы доходили до конца красной ковровой дорожки, — рассказывает Ванувер, — он говорил мне, — валим отсюда». Стэн озвучивал анимированные проекты POW, а также сыграл несколько камео-ролей в картинах, не связанных с Марвел, — В фильме йога и режиссера Кевина Смита он сыграл роль полицейского, гостя на свадьбе в ленте «Дневники принцессы 2. Как стать королевой», даже самого себя в мультфильме «Юные титаны вперед DC Комикс, в которой посмеялся над своей любовью к камео Ролям. Не было проектов, которые казались ему слишком маленькими, если их делали его друзья. Стэн снялся, по крайней мере, в пяти трэш-фильмах компании Troma Entertainment, Который управлял его старый приятель Ллойд Кауфман. Последнее камео Стена было не в фильме Марвел, а в микробюджетной картине Джей в Голливуде режиссером которой был Джейсон Мьюз, друг Кевина Смита. Анализируя прошлые события, можно констатировать, что самопродвижение Стена имело два сильных скачка активности для создания и продвижения бренда Стен Ли период 1960-х годов и во время, когда он снимался в камео-ролях в новом тысячелетии. Конечно, без первого последнее было бы совершенно невозможным. Стэн сошел в могилу, довольный тем, что ему все-таки удалось стать легендой во всем мире, пусть даже по воле и при помощи совершенно посторонних людей. Вопрос был только в том, как превращать полученную славу в ликвидность. За камео для Марвел платили смешные деньги, и хотя в титрах он стоял исполнительным продюсером, это был исключительно церемониальный жест, чин свадебного генерала, не приносящий никаких дивидендов. Однако выход из ситуации помог найти рослый человек с туманным прошлым, и хотя Стен уже много лет приезжал на комиксные конвенции, за свои выступления он чаще всего не зарабатывал вообще, или зарабатывал крайне мало, используя встречи с поклонниками для того, чтобы потешить свое эго или как возможность продвинуть проект, над которым в тот момент работал. Однако все это изменилось в нулевые годы, когда, согласно слушаниям во время судебного разбирательства, Стэн познакомился с охранником на комик-коне в Сан-Диего по имени Мак Макс Андерсон. Точная дата и обстоятельства их первых разговоров мне неизвестны, потому что Андерсон отказал мне в интервью. Как бы там ни было, на протяжении последующих нескольких лет Андерсон сблизился со Стэном на почве практически отеческой любви, а также способности Андерсона добывать для него наличные деньги. Стен начал зарабатывать на конвенциях. По совету Андерсона, Ли стал брать до сотни долларов за автограф и тысячи долларов за выступление. По свидетельствам многих людей, входивших в близкий круг общения Стена, Андерсон платил долю Стена наличными, которые тот потом использовал для оплаты собственных расходов и еще больших расходов своих жены и дочери. Стэн очень привязался к Андерсону, платил ему за оказанные услуги, Однако не обошлось и без обвинений в том, что он воровал у Ли деньги и принадлежавшие ему памятные вещи. Кроме этого, в личной жизни Андерсона были турбулентные моменты. По информации из Daily Mail, которая позднее прозвучала в суде, когда Джейси подала иск против Андерсона, выходит, что в 2002 году тот сидел в тюрьме за избиение жены. Точно так же, как и в случае с Питером Полом, невозможно понять, когда именно Стэн узнал об этих обвинениях. Но в любом случае они показались ему недостаточно серьезными, чтобы разорвать с Андерсоном отношения. В 2010 году Стэн узнал, что Андерсона осудили условно за то, что тот бил своего сына ремнем и душил, но и после этого он не разорвал с ним отношений. Суд обязал Андерсона пройти курс психологического консультирования после которого тот уверял, что избавился от агрессивных склонностей, хотя ходили слухи о том, что это не так. Как бы там ни было, в течение нескольких лет Стэн и Андерсон были не разлей вода, и Макс выступал в качестве охранника и блюстителя личных и профессиональных интересов Ли внутри страны и за границей. «Он любил Макса», — вспоминает Кевин Смит, который неоднократно встречался с Андерсоном, «и Макс любил его». Макс о нем заботился. В то время как Стен строил собственный бренд на своих прошлых достижениях, все его попытки добиться успеха в настоящем времени были обречены на провал. Все, что производила POW, оказывалось так или иначе безуспешным. Детская книга Рождество с супергероями Стен Али, вышедший на DVD фильм Лайтспид Стен Али, комикс-серия Воскресные комиксы Стен Али, выходящее онлайн, а также цикл анимационных клипов со странным и длинным названием Stanley POW Mobile, которые можно было посмотреть на мобильном телефоне только с сим-картой оператора Sprint. Обо всех этих продуктах с энтузиазмом писали в пресс-релизах Стена и Чемпиона, но все они оказывались абсолютно бесполезными и не продавались. Процесс создания этих продуктов был крайне странным и нелогичным. Например, с середины нулевых научно-фантастический канал Sci-Fi Channel заключил с POW соглашение на съемки картины под названием «Гарпи Стен Ли». Точно так же, как и в случае со Стриппер единственным конкретным творческим направлением было только название и ничего больше. Стен и сценарист Деклан О'Брайен должны были написать концепцию и сценарий. Деклан О'Брайен говорит, что они решили сделать комедийный хоррор фильм о мистических гарпиях. О написал сценарий, но продакшн-компания превратила его в кусок дерьма. О'Брайен вспоминает, как Стэн сказал ему: Послушай, Дек, я не могу написать свое имя под этим продуктом, но свое ты все-таки оставь, тебе пригодится для резюме. Картина вышла, но была провальной. Потом у Стена появилась идея, Он решил доработать Стриперелло, превратив ее в более комедийный и наполненный экшеном комикс. Для этого наняли художника Энтони Уина, который должен был работать по методу Марвел. Уин с большим уважением относился к Стэну, но адаптация оказалась неудачной. У Пио был потенциал, но если честно, мне кажется, что они неправильно вкладывали деньги, говорит Уин и вспоминает обсуждение вопроса о найме штата-креативщиков. Они могли бы в какой-то момент создать студию, я в то время занимал пост арт-директора, но они отказались от идеи найма сотрудников и потеряли инициативу. Большинство анонсированных в пресс-релизах проектов не доходило до стадии готового продукта, возьмем, например, идею с Ринго Старом. Сначала хотели сделать комикс, потом сообщили, что выпустят фильм на DVD сюжет которого затем будет обыгран в других медиа. В какой-то момент наняли сценариста комиксов Скотта Лобделла, который наблюдал в офисе компании «Разброд» и Шатани. Лобделл написал сценарий киномюзикла, в котором должны были присутствовать песни Ринго. Стар и Стен ознакомились со сценарием, и он им понравился, однако менеджер Ринго решил, что Лобделл слишком сильно навязывает музыканту темы песен которые тот должен сочинить, и сценариста уволили. Спустя полгода Лобдала снова наняли в P.W. и попросили снова начать этот проект. Они мне сказали: "Мы потратили все деньги на первый сценарий, и у нас осталось 3000 долларов, которые мы можем тебе заплатить", вспоминает Лобдал. Это были мизерные деньги, но сценарист уважал Стэна и сделал свою работу. Понятия не имею, что произошло с этим проектом. Он словно растворился и исчез. В шоу-бизнесе часто случаются ситуации, когда проект не становится успешным и от него отказываются. В случае с POW подобное происходило очень часто, потому что продукты компании были крайне плохими или о них только говорили, так никогда и не приступая к их созданию. Вот, например, история, рассказанная Гаром Лестером о попытке снять фильм об оборотнях. Лестер был третьесортным голливудским агентом и в детстве членом общества Mary Marvel Marching Society. Лестер рассказывает, что приблизительно в 2005 году столкнулся со Стэном на улице Лос-Анджелеса и сказал ему, что у него есть потрясающая идея с участием одного из его клиентов, которая обязательно понравится Стэну. Была организована рабочая встреча, на которой присутствовал Чемпион. Лестер предложил снять картину об оборотне, обладающем суперспособностями. Рабочим названием картины выбрали Вервольф. Вервольфы и вампиры всегда хорошо продаются, так по словам Лестера заявил Стен. Чемпион предложил Лестеру вложить свои 150 тысяч долларов, чтобы снять фильм, что Лестер и сделал, «У нас была пара не самых лучших сценариев, написанных любителями», — вспоминает он. «Я вложил в проект все свои сбережения. Мы были на связи, и мне казалось, что Чемпион хорошо ко мне относится, но потом у меня возникло чувство, что Джилл Чемпион саботирует проект. Вспоминая те события, я понимаю, что он топил все, что мы предлагали. Он получил свои 150 тысяч долларов, и больше ему ничего не было нужно». Прошло несколько лет, а проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Джилл все отменял, утверждает Лестер. Он говорит, что в проекте хотели сниматься актеры Кристофер Уокинг и Рэй Лиотта, потому что им было бы приятно поработать со Стеном, но не было ничего конкретного, что им можно было бы показать. Джилл все отвергал вспоминает Лестер, считающий, что с самого начала компания POW просто хотела заграбастать его деньги. Я твердо уверен в том, что у него не было никакого желания довести проект до конца. Лестер также говорит, что у него были права на интеллектуальную собственность этой идеи, но потом компанию POW вместе с идеей Лестер купил китайский конгломерат Камсин, с которым предварительно не проконсультировались и который ни цента не заработал на продаже компании. Он понимал, что не сможет выиграть суд, на который у него нет денег, поэтому решил смириться с мыслью о том, что впустую потерял время и финансы. Когда я спрашиваю чемпиона об этом инциденте, он его не отрицает. Гар Лестер финансировал развитие проекта и был добрым приятелем Стены. Мы несколько лет потратили на то, чтобы вместе с ним создать сценарий картины. Но потом, в 2017 году, Камсин назначил новый менеджмент компании, и я, по сути, больше не участвовал в принятии решений. Скорее всего, они решили отказаться от проекта. Это очень обидно, считает Лестер. Стэн был милейшим человеком, но Джилл Чемпион его обманул. Джилл Чемпион зарабатывал на стене. Однако у нас есть основания предполагать, что Стен не был таким наивным, как думает Лестер. Продакшн-компания Valcom заключила с POW соглашение о создании ряда развлекательных проектов, которые так никогда и не были реализованы. Valcom подала в суд, на котором ее представители утверждали, что POW взяла деньги, не планируя что-либо делать. В судебных документах Валком есть такие строки — Целью заявлений, сделанных Ли от лица ответчика POW, было ввести суд в заблуждение, ведь Ли знал, что его заявления были лживыми. POW выдвинула контробвинение, и стороны достигли внесудебного соглашения. «Даже я не помню условия, о которых мы тогда договорились, к тому же я уверен, что они не разглашались», — утверждает Чемпион. Когда я прошу его подробнее рассказать о ходе этого процесса и процесса, начатого Сандманом, чемпион отказывается вдаваться в подробности. «Во время суда люди очень много чего говорят», — добавляет он. «Это, конечно, может быть и так, но сомнения не исчезают, а только кажутся все более обоснованными после того, как позднее Кабояси, по некоторым данным, выдвинула обвинение в том, что компания вела двойную бухгалтерию а также сообщила о ряде других финансовых нарушений. Если все эти противозаконные действия действительно происходили, то Стэн участвовал в них или игнорировал, чтобы получить максимальную выгоду для своей компании и, следовательно, для самого себя. У него были все основания для того, чтобы не раскачивать лодку POW, хотя победы, достигнутые вместе с этой компанией, всегда через какое-то время превращались в поражение. В начале 2005 года Стэн добился определенной победы. Он выиграл суд против Марвел по поводу отчислений за использование супергероев в кино и на телевидении. Вскоре без лишнего шума Марвел достигла с ним вне судебного соглашения. И хотя его условия по сей день не разглашаются, Стэн по всей вероятности получил 10 миллионов долларов за отказ от всех претензий на доходы, полученные от любых персонажей Марвел, и отказа от пункта контракта 1998 года, в котором были прописаны обязательства издательства делить с ним доходы, полученные от супергероев. Говорят, что Либерман уговорил Стена принять предложение Marvel, потому что в то время 10 миллионов долларов казались Ли большими деньгами. Однако даже в перспективе последующих нескольких лет отказ от прав на супергероев оказался большой ошибкой. Компания Marvel заработала миллиарды на фильмах, но Стэн уже не мог ни на что претендовать. Тем временем у PoW появился небольшой успешный проект на кабельном телевидении — реалити-шоу «Кто хочет стать супергероем?». В этой передаче Стэн оценивал людей, придумавших себе образ супергероя и готовых показать себя в деле в борьбе за справедливость. Призом для победителя был основанный на предложенном им образе супергероя комикс, издание которого должно было начаться той зимой. Сериал выходил в эфир два сезона, получил британскую версию, после чего бесследно исчез с экранов. После этого компания P.O.W. создала новое, выдержавшее три сезона реалити-шоу под названием «Суперлюди Стенли. В этой передаче ведущий встречался с людьми, обладавшими странными талантами, после чего в коротких сегментах обсуждал их со стеном, Несмотря на то, что большого резонанса в поп-культуре передача не создала, без сомнения она лила воду на мельницу личного бренда Стэна. Количество его камео-ролей росло, а в 2007 году в журнале «За Атлантик» его назвали 26-м самым влиятельным американцем. В 2008 году он получил из рук президента Джорджа Буша национальную медаль в области искусств. ПОВ оставалась на плаву благодаря тому, что заключила контракт с афилированной с Disney компанией Silver Creek Pictures, по которому должна была получать 2,5 миллиона долларов в год. Кроме этого, компания Disney объявила, что будет продюсировать три фильма, основанных на интеллектуальной собственности Стэна, Ник Рэтчетт, Блейд и Тигрица. Ни один из этих проектов так и не был реализован. Однако Дисней не отказалась от сотрудничества с POW и вскоре удвоила вкладываемые в компанию деньги, чем очень порадовала Стена. Страховой брокер и бывший акционер СЛМ по имени Стэнли Комптон познакомился со Стеном и Чемпионом. Этот Стэнли Комптон знал также и некоторых руководителей компании Дисней. «Как-то однажды во сне к нему пришла гениальная мысль. «Однажды ночью мне приснился сон», — вспоминает Комптон. «Во сне я подумал, POW нужен капитал, а Дисней постоянно ищет новый контент. Утром я проснулся и сказал своей дочери, пойду-ка я поговорю с POW о том, что эти компании нужны друг другу». В P.O.W., конечно, все были «за». Комптон выступил посредником, и Disney приобрела 10% акций P.O.W. за 2,5 миллиона долларов. Позднее в судебном иске акционеров P.O.W. говорилось, что вместо того, чтобы использовать средства для развития P.O.W., Ли, Чемпион и Либерман использовали их за погашение суд, которые они выдали компании, а также выплат самим себе отложенных компенсаций, и средства были использованы для увеличения зарплат Ли, чемпиона и других. За несколько месяцев до объявления сделки POW и Disney, компания Disney купила Marvel за 4 миллиарда долларов. Возможно, сделка с POW была проведена для того, чтобы Стен не помешал переговорам по приобретению Marvel. О покупке Марвел стало известно 31 августа 2009 года. То, о чем мечтал Стэн в 1960-х годах, а именно о превращении Марвел в следующую компанию Дисней, свершилось, однако тот, кто утверждал, что создал большую часть интеллектуальной собственности компании, остался от этой сделки в стороне. Хотя компания Marvel продолжала выплачивать Стэну ежегодную зарплату в размере одного миллиона долларов, владельцы компании обогатились так, как им, наверное, только снилось. У Стэна была возможность купить Marvel, но он ее упустил, и единственное, что ему тогда оставалось, это стоять в стороне, наблюдая за тем, как обогащаются другие и превращают его бывшего работодателя в одну из самых успешных компаний мира. Спустя несколько недель после того, как Дисней купил Марвел, возникла проблема, которая угрожала самой сделке и могла серьезно повредить репутации Стена. Семья Джека Кирби выпустила несколько десятков так называемых остановок права на копирайт, заявив, что пантеон Марвел создал Кирби, который из-за сложностей получения авторских прав в 1960-х годах лишился статуса истинного права обладателя копирайта на супергероев. Было также заявлено, что фонд управляющий наследием Кирби забирает право на использование супергероев у Marvel и других лицензиатов. Юристы Marvel тут же подали встречный иск. Во время суда Стендавал показания как минимум два раза. Каждый раз вместе с ним в зале суда находился Либерман. В первый раз Стен давал показания 13 мая 2010 во второй — 8 декабря того же года. Полный текст его показаний недоступен для общественности, однако среди находящихся в открытом доступе отрывков показаний есть кое-что интересное. Хотя Стэн твердо настаивал, что сам придумал концепции и характеры супергероев, он заявил, Джек часто вводил в истории много новых героев. Из этого можно сделать вывод о том, что многие персонажи, созданные в самый творческий период Марвел, это не совместные проекты со Стэном, а единоличные изобретения Кирби. Кроме этого, Стэн придерживался корпоративной линии, отработанной во время судов 2002-2005 годов, и заявил, что вопрос того, является ли он владельцем героев, не является частью данного разбирательства, и он всегда исходил из того, что права на плоды его работы принадлежат компании. Некоторые данные в суде показания были для Стэна не самыми приятными. Сын Кирби, Нил, отвечая на вопрос о том, на каком основании он считает, что Джек Кирби создал Железного Человека, сказал «На том основании, что я знаю, каковы были творческие силы моего отца по сравнению с творческими силами мистера Ли». Мистер Ли являлся прекрасным маркетологом, великолепным менеджером, и он успешно продвигал самого себя. Если честно, я не верю в то, что у него были творческие способности. Интересная информация прозвучала из уст Ларри Либера, которого вызвали давать показания на стороне Марвел. Жизнь Ларри в период пары предыдущих десятилетий не была самой веселой. Он женился, но его жена умерла от рака. После этого Ларри завязал длительные отношения с женщиной, которую называл своей спутницей жизни. Та тоже умерла от какой-то неопределенной болезни. Он прозебал в полном одиночестве в своей студии на Манхэттене и с трудом сводил концы с концами. Точно так же, как и брат, Ларри сожалел о том, что потратил свою жизнь на комиксы, а не написал роман или не стал художником в какой-нибудь другой области, кроме комиксов. Его отношения с братом стали парадоксальными. В профессиональном смысле они были близки, как никогда ранее. В 1986 году по просьбе Стена Ларри начал работать с газетным стрипом «Человек-паук» и занимался этим еще долгие годы. Несмотря на то, что после наступления нового тысячелетия сценаристом стрипа стал Рой Томас, правда он не был обозначен в газетах как сценарист, Стэн все еще звонил Ларри после того, как тот сдавал свою работу Майклу Келли и диктовал брату исправление, которое хотел бы сделать. По работе братья общались несколько раз в неделю, но это общение было оборванным и безличным. «Он обычно звонил мне из офиса», — говорит Ларри, — «и всегда говорил, у тебя 10 минут, и ты не знаешь, когда я тебе в следующий раз перезвоню. Это будет тогда, когда ты меньше всего ожидаешь». Если не брать во внимание эти разговоры по работе, то братья практически не общались. Ларри не любит летать на самолете, поэтому очень редко добирался до Калифорнии, а когда Стэн бывал в Нью-Йорке, то чаще всего избегал общества брата. Однажды Стэн приехал на Нью-Йоркский Комик-Кон и не сообщил Ларри о том, что приехал в город. Ларри со своей девушкой Лин посмотрели стрим выступления Стэна на конвенции. Я спрашиваю, причинила ли ему боль сложившаяся ситуация, и он отвечает ⁇ Конечно, мне было больно за Лин. Я привык к его поведению, но за Лин было больно. Я спрашиваю, почему. Мне казалось, что ей бы хотелось там быть, но этой возможности ей не дали, ⁇ отвечает Ларри. Они никогда не общались, Джоан ни разу не позвонила, чтобы сказать привет. Когда Ларри узнал, что Марвел хочет, чтобы он дал показания в пользу компании против семьи Кирби, у него не было особого желания этого делать, но Стэн сказал, что если Марвел проиграет, то у него больше не будет стрипа про Человека-паука, являвшегося основным источником его дохода. «Я даже не знаю, хотел ли он этим на меня надавить», — рассказывает Ларри. «Или просто говорил мне правду. Я не знаю, какие у него были мотивы». Я спрашиваю, говорил ли Стэн когда-либо брату, что его любит? Ларри отвечает односложно. Нет. В ноябре 2010 года показали эпизод передачи «Голливудские богатства» «Hollywood Treasure», в которой Стэн снялся в камео самого себе. В этом эпизоде ведущий программы Джо Маддалена покупает оригинальные рисунки Кирби из комикса «Фантастическая четверка номер 12» И приносят их Стэну на Комик-кон в Сан-Диего, чтобы проверить на подлинность. Ведущий встречается со Стеном за сценой. Стен одет в пиджак с логотипом P.O.W. и рядом с ним сидит Джул Чемпион. «Ты имел определенное отношение к этому комиксу», — произносит ведущий, и Стэн рявкает. «Я его написал». Он с удивлением пролистывает комиксы, замечает, что часть примечаний на полях написаны им, а не Кирби. «Странно», — произносит он. «Историки всегда пишут о примечаниях, которые оставил Джек. О моих примечаниях они никогда не пишут, потому что я их стирал, как только мы заканчивали работу над комиксом». Стэн появляется в кадре ненадолго. После этого Маддалена рассказывает о разговоре, который произошел с одним из членов команды Стена, чье имя он не произносит. А у него есть оригиналы рисунков, повторяет Маддалена в камеру вопрос, который задал тому человеку. Он отвечает: "Масса коробок в гараже". Я переспрашиваю: "Что ты имеешь в виду в гараже?". Тот отвечает: "В хранилище. Там вся комната забита". Я говорю. А я слышал, он говорил, что у него ничего нет. И этот человек отвечает, он даже не знает, что у него есть, он никогда не смотрел. До этого Стэн никогда не говорил о том, что у него есть коллекция оригинальных рисунков. После этой передачи могли возникнуть вопросы о существовании такой коллекции, а также о том, прячет ли он ее сознательно по каким-то своим соображениям. В это время за кулисами P.O.W. тоже происходило много чего интересного. Либерман и Чемпион решили, что для того, чтобы заработать больше денег, P.O.W. должна провести IPO, размещение акций, самостоятельно, а не как часть компании Артурион. Кабояси была против. Позднее она говорила, что Стэн не знает, что происходит в компании и какие документы в ней подписывают, Я опасалась коллапса, который в свое время произошел с SLM. С меня хватит, сказала я им, говорит Кабаяси. А они. Нет, мы выходим на IPO, нам наплевать, и ты будешь финансовым директором новой публичной компании. Я тогда сказала, Нет, не буду. Она уволилась из компании POW, и из благословения Стена учредила фонд Стена Ли благотворительную организацию, занимающуюся вопросами грамотности и образования. Во времена существования компании она занималась только сбором средств. Одной из акций была продажа брендированных мешочков с кофе, как утверждалось того сорта, который Стэн пил каждое утро, и делала заверение о том, что в будущем она начнет делать добрые дела. POW была крайне неэффективной компанией. К 2010 году во время подготовки IPO практически единственным средством дохода были инвестиции Disney, которые щедро тратили на зарплаты топ-менеджерам. Предоставленная в суд информация свидетельствует о том, что Стен получал 300 тысяч долларов в год, наслаждался возможностью путешествовать в первом классе, жить в люкс-отелях и пользоваться лимузином с личным шофером. Кроме этого, было оговорено, что он будет получать 125 тысяч долларов в год, если по состоянию здоровья не сможет выполнять свои обязанности. Говорят, что в 2010 году он подписал очень выгодное соглашение, по которому ему должны будут заплатить 1 132 500 долларов, а Либерман получит 1 195 416 долларов. Доходы компании P.O.W. от продаж привлеченных средств инвесторов в 2009 году составили всего 113 306 долларов. Поэтому выходит, что компенсация топ-менеджмента компании обходилась ей предположительно в 715% годового дохода. Стэн, Чемпион и Либерман контролировали совет директоров компании, поэтому могли легко выписывать себе любые суммы денег. В первом отчете комиссии по ценным бумагам 10 декабря 2010 года было заявлено, что 97% дохода компании создано благодаря одному покупателю, судя по всему, Дисней. В этом документе также содержалось признание в том, что компания находится в зоне риска, так как построена на бренде Стэна, здоровье которого оставляло желать лучшего, потому что у него были проблемы с сердцем и ему недавно поставили кардиостимулятор. Акционеры Сандман и Барт наняли частного детектива Бекки Алтрингер для расследования дела POW, собрали информацию и подали на компанию в суд. В это время Стэн Топ-менеджмент продолжали активно рекламировать потрясающие проекты, которые вот-вот начнутся. Было заключено соглашение с издательством комиксов Boom Studios согласно которому Стэн должен будет придумывать образы новых супергероев, а рисовать их и делать про них истории будут другие люди. Этим проектом занимался опытный сценарист комиксов Марк Уэйд, который утверждает, что Стэн принимал активное участие в работе. Можно было бы предположить, что пожилой Стэн был готов разрешить писать свое имя на товаре любого качества, но это не так. Уэйд говорит, что Стэн был активно задействован в создании комиксов. Он рассказывает, как встречался со Стэном, чтобы показать ему макет следующего номера журнала. Стэн сосредоточенно прочитал комикс. Он дошел до конца и сказал, «Я не могу под этим поставить свое имя». «Я ужасно расстроился», — вспоминает Уэйд. Он внес исправление, после чего Стэн с радостью одобрил новый вариант комикса. Но Уэйд не забыл нежелание Стэна ставить свое имя на продукте, который ему не нравился. Тем не менее, линейка комиксов «Бум» не просуществовала долго, и ее отменили после выхода нескольких номеров каждого комикса. То, что многие продукты компании оказывались недолговечными, было нормой. Был задуман мультимедийный эпический мультфильм «Мощная Семерка Стэна Ли» (Stan Ли с Майти в котором сам Стэн был главой команды суперсуществ. Проект вышел сразу на DVD. Среди актеров озвучивания значились Джим Белуши, Шон Эстин, Майм Бялик и Фли, басист группы Red Hot Chili Peppers. Совместно с DVD выпустили несколько номеров комикса, но мультфильм оказался провальным, а комикс закрыли спустя несколько номеров. Было объявлено о начале работы над проектом «Губернатор» с бывшим губернатором штата Калифорния и актером Арнольдом Шварценеггером, но его быстро свернули, потому что Шварценеггер вышел из проекта, так как ему не понравилась реакция СМИ. План ПОВ по созданию маскотов для Национальной футбольной лиги провалился, после чего компания обратилась с точно таким же предложением к Национальной хоккейной лиге НХЛ, и получила добро. Однако сделанные фигурки оказались тупой адаптацией супергероев Marvel. Например, Пантера для команды Флорида Panthers практически не отличалась от супергероя Черная Пантера, и фанаты команд тут же начали смеяться над этим проектом. Появился официальный YouTube канал Стена Ли, первой передачей которого стал сегмент разглагольствования Стена. Это был полный трэш, который никто не смотрел. Сидя в своем кабинете, Стэн говорил о том, что ему не нравится. В одной из передач он наезжает на бутылку с водой, спрашивая, что не так с этими бутылками воды. Было объявлено о старте серии концертов на военных базах под названием Stan Lee Power Concert Series. После пары концертов проект тихо свернули. Рекламировали Одеколон Стэнли Signature Колон. Всего за 24,99 можно было насладиться нотками бергамота, имбиря, белого перца, базилика, фиалок, а также кедра, ветивера и мускуса. Ничего не взлетало. Ничто не приносило денег. Положение дела усугубило еще и то, что в мае 2012 года скончался Артур Либерман, оставив компанию без своего активного руководства. Сандман и Барт урегулировали конфликт во внесудебном порядке, потому что у них больше не было денег на ведение процесса. Они также были недовольны тем, что, как они утверждают, у них украли кадры, снятые для документального фильма, и использовали в другом, с великой силой, «История Стэна Ли», With Great Power», The Stanley Story». Очередной ленте, поддерживающей миф и вышедшей совершенно незаметно. Этот документальный фильм начинался с выступления ряда знаменитостей Сэт Роган, Джеймс Франко, Ринго Стар, Никлас Кейдж, Кевин Смит, Сэмюэл Л. Джексон и многие другие, говоривших о том, что для них значит Стэн. Мнение знаменитостей разделяли многочисленные зрители, видевшие фильмы о супергероях Марвел. Стэн продолжал сниматься в камео-ролях. В свободное время он ненадолго вернулся к комиксам Марвел, чтобы написать короткую историю о том, как фантастическая четверка празднует Хануку с существом, который стал ортодоксальным евреем. Это была единственная история, в которой Стэн поднимал вопросы евреев и иудаизма. Это милый, хотя и немного странный рассказ, который заканчивается тем, что Гои, Джонни и Рид, идут в кипах на голове по улице, что в принципе не очень хорошо, так как они Гои, а не евреи. Впрочем, Стэн мог этого не понимать, так как не интересовался подобными вопросами. Несмотря на взлеты и падения в своей профессиональной сфере, у нас есть основания предполагать, что в тот период Стена больше всего волновали проблемы его дочери Джей Си. По информации от тех, кто ее знал. Джейси регулярно напивалась и накуривалась, после чего начинала грубо вести себя по отношению к своим родителям и окружающим. Житель Лос-Анджелеса Брэд Герман начал свою карьеру с мытья машины Бёрта Рейнолдса. Спустя много лет он работал бизнес-менеджером и фиксером для разных голливудских жителей, включая Стен. Он вспоминает, что Стен и Джоан постоянно переживали по поводу своей дочери Джейси. «Суть проблемы сводилась к следующему вопросу. Что мы можем сделать, чтобы нейтрализовать нашу дочь?» — вспоминает Брэд. «И когда я говорю «нейтрализовать», то буквально это и имею в виду. Нейтрализовать бочку с порохом, которым была, и я склонен подозревать, что и является, Джей Ли. Она буквально взрывоопасная. Она словно питбуль. Я считаю, что она совершенно неуправляемая. Он и другие люди вспоминали, что Джейси могла по 50 раз в день звонить родителям и орать, что те не дают ей достаточно денег или возможностей добиться славы. Джоан и Джейси высасывали у Стэна все деньги. Ларри Либер вспоминает, что несколько раз по телефону говорил Стэну, что ему надо прекратить выступать на комиксных конвенциях по причине возраста и слабого здоровья, но он отвечал: Они предлагают очень много, я не могу отказаться. Иногда Стэн говорил, «Мне нужны деньги», — рассказывает Ларри. Один раз я спросил его, «А зачем тебе эти деньги?» И он ответил, что для жены и дочери. Они тратят, моя жена тратит очень много, а моя дочь еще больше. Герман не хочет ставить Джейси какой-либо диагноз, но говорит, что с ней не все в порядке, И так продолжается уже долгое время. Алан Дьюк родился в Джорджии, был фриланс-репортером на CNN, познакомился со Стэном Ли после того, как делал о нем репортаж, и потом стал приятелем Джейси. Он говорит, что с ней было весело, но она слишком часто себя обманывала, выдавая желаемое за действительное. Он вспоминает, что Джейси захотела записать христианскую детскую песенку под названием «Маленький Иисус», «Когда она встречала какого угодно более-менее известного музыканта, то обязательно говорила об этой песне», — рассказывает он. «Абсолютно бесполезная история, сплошная ярмарка тщеславия». Дьюк рассказывает, что два музыканта, Маклимор и Райан Льюис, записали хит «Магазин поддержанных вещей» Thrift Shop). Джейси была уверена в том, что они украли эту песню у нее потому что однажды она встретила совершенно другого Райана Льюиса и обсуждала с ним музыку. Полная бессмыслица, говорит Дюк. В 2013 году Джейси и Дюк поехали в Лас-Вегас. Они смотрели комедийное представление, и пьяная и обдолбанная Джейси начала наезжать на одного из актеров. Потом на улице Дюк высказал Джейси неудовольство ее поведением и записал их разговор. Джейси орала, «Я грёбаный талант, ты или уважаешь меня, или отваливаешь, потому что никто из вас меня не уважал, и ты меня не уважаешь». Дьюк говорит, что после этого случая Стэн больше не допускал его в круг самых близких друзей. Потом произошло предполагаемое нападение Джейси на родителей. Герман и Дьюк рассказывают, что 16 марта 2014 года Джейси исполнилось 64 года. Празднование проходило днем в доме Стэна, тогда он подарил дочери новый Ягуар. Однако машина была куплена в рассрочку, что очень разозлило Джейси. Герман утверждает, что лично видел, как Джейси занималась рукоприкладством. Он говорит, что она схватила Джоан за руку и придавила мать к окну. В этот момент Стэн закричал. Я перевезу тебя в маленькую квартиру и отниму все кредитки. С меня хватит, сука, ты неблагодарная. Герман рассказывает, что потом Джейси схватила отца за горло и ударила его головой о деревянную спинку стула. Дьюк выложил на своем сайте ужасные фотографии, где Джоан показывает перед камерой огромные фиолетовые синяки, которые, как уверяет Герман, получила во время этого инцидента. Дьюк увидел эти фотографии спустя несколько лет после того, как они были сняты, и заявил в полицию. Когда полиция появилась на пороге дома Стэна, супруги Ли сказали, что никакого насилия не произошло, и дело было закрыто. Я задал вопрос об этом инциденте Джей через ее адвоката Киркашенко, но ответа так и не получил. Стэн содержал Джейси, которая владела двумя домами в Лос-Анджелесе, квартирой в Сан-Франциско и периодически жила в лос-анджелесском отеле Шато-Мармон. Он обеспечивал дочь, которая была ужасным человеком, говорит Велари Фридман, подруга Стена и Джоан. Он позволил ей стать такой. Джоан противилась воле Джейси и говорила, я не куплю тебе сумку за 28 тысяч долларов или что там она еще хотела. Стэн всегда сдавался. Стэн и Джоан очень переживали за дочь, даже наняли ей в качестве сиделки, бэбиситтера, как выражается Дьюк, голливудского тусовщика и прихлебателя Джерри Оливареса, чтобы он ее чем-нибудь занимал. Однако от Оливареса оказалось больше вреда, чем пользы. Он убедил Стэна помочь ему основать компанию Hands of Респект», которая как бы работала в целях сотрудничества и понимания чернокожих и белых. Оливарес хотел продавать значки с изображением белой и черной рук, сжатых в рукопожатии, и отдавать вырученные средства на разные благие начинания. Стэн рекламировал «Хэндс Респект» в соцсетях и прессе до тех пор, пока не выяснилось, что все деньги Оливарес забирает себе. После того, как один блогер узнал эту информацию и дал ей огласку, компания перестала давать рекламу. Оливарес говорит мне, что компания возобновит работу после того, как уляжется пыль. В общем, от дочери Стэну и Джоан было мало радости. Именно в этот период Стэн и Джоан познакомились и сблизились с таинственным господином сомнительных моральных установок по имени Кейя Морган. О прошлом этого джентльмена известно крайне мало. Сам он утверждает, что является евреем, родившимся в Нью-Йорке в родных пеннатах Питера Паркера в районе форест Хиллс в Куинсе. Его мать Фейт Морган работала психологом, и у него, как он сам выражается, было четыре или пять отчимов. В суде и в полицейских протоколах значится, что его настоящее имя Кейараш Масхари, Но Кейя Морган утверждает, что это и есть его настоящее имя и фамилия, а фамилия Мазхари появилась исключительно из-за недопонимания, потому что принадлежала одному из его отчимов. Морган был самым настоящим ловкачом и махинатором. Судя по всему, он заработал приличные деньги, собирая коллекцию и перепродавая памятные предметы, связанные с Мэрилин Монро и Авраамом Линкольном. Он утверждал, что с ним связывался Барак Обама на предмет приобретения вещей, к которым имел отношение Авраам Линкольн. Морган уверяет, что его близким другом является Дональд Трамп-младший и говорит, что однажды много лет назад спас его от смерти во время разгульной вечеринки в Нью-Йорке. Действительно, Трамп-младший с большим энтузиазмом неоднократно ретвитил сообщение Моргана в Твиттер, до тех пор, пока его отец не стал президентом США. Кейя также утверждает, что в прошлом знал и Трампа-старшего, и во время нашей встречи показывает мне старый номер уже несуществующего журнала, который издавал Трамп, со статьей о коллекции памятных предметов Моргана. Судя по фотографиям, Морган был знаком с Базом Олдрином и отцом Леонардо Ди Каприо Джорджем. Кроме этого, Морган утверждает, что прекрасно знал Майкла Джексона, хотя никаких доказательств не предоставляет. Он показывает свои фотографии с другими знаменитостями и говорит, что в нулевые со Стэном его познакомил именно Майкл. Алан Дьюк считает, что это чистейшая ложь. Он говорит, что сам лично познакомил Моргана с семьей Ли приблизительно в 2010 году после того, как написал текст репортажа про Моргана для CNN. Любопытно, что в этой статье, судя по всему, впервые в печати появились цитаты вдовы-убийцы президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Морган утверждал, что связывался с ней во время поисков памятных предметов. Дюк говорит, что после того, как он познакомил Моргана с семьей Ли, тот сошелся с Джейси и стал ее близким другом, Чуть позже это имело серьезные последствия для Стэна. Все это время где-то на заднем плане постоянно маячил Питер Пол. Жизнь Пола после СЛМ не была простой. В июле 2003 года его депортировали из Бразилии в США. Сам он утверждает, что давно хотел уехать, но ему не давали этого сделать. И в 2005 году он признал себя виновным по делу СЛМ, хотя утверждает, что сделал это под давлением представителей Билла и Хиллари Клинтон. Клинтоны стали для Пола каким-то наваждением. Он подавал на них в суд за невыполнение договорных обязательств, согласно которым Клинтон будет продвигать компанию СЛМ, а также недооценил его вклад в компанию Хиллари. Процесс длился несколько лет. В ходе суда Полу помогала консервативная адвокатская группа Judicial Watch на которую Пол позднее подал в суд за то, что они не выполнили данные ему обещания по некоторым вопросам суда с Клинтонами. В 2009 году Пола приговорили к 10 годам лишения свободы, но он вышел раньше и в настоящий момент проживает в родной Флориде с женой и детьми. Пол из-за кулис помогал организовать несколько процессов против ПОВ, Марвел и Стена. Группа инвесторов компании SLM возродила ее в качестве юридического лица и организации без сотрудников, чтобы в нулевые начать несколько судебных процессов. Подробностей много, и их лучше упустить, но суть такова. Зомби SLM заявляла, что является законным владельцем имени Стена, его изображения и слоганов, владельцем всего того, что имело SLM и того, что компания P.O.W. приобрела после банкротства SLM. Самым наглым заявлением было то, что зомби-компания является владельцем супергероев Marvel Comics, якобы созданных Стэном. Журналисты пытались понять, как же могла произойти ситуация, в которой что-то под названием Стэн Ли Медиа судится со Стеном Ли. Один из судей, занимавшийся процессом, не выдержал и в 2011 году заявил, «Все это превратилось, и я имею в виду не только то, что происходит сегодня, но и весь растянутый во времени процесс, в какую-то невообразимую кашу. Это просто стыд какой-то». Далее судья добавил, «Процесс стал настолько запутанным, что поднимает все больше вопросов, на которые нелегко найти ответы, и дело превращается в то, что нельзя назвать простым и прямолинейным спором. Несмотря на то, что Пол был не единственным инициатором этих тяжб, в разговоре со мной он признает, что все судебные процессы были обоснованными и необходимыми. В конечном счете разговор шел об удовлетворении справедливых требований, которые Стэн игнорировал, и об акционерах Стэнли Медиа, которых он обманул. И сделал он это для своей собственной выгоды. Я спросил Пола, как, по его мнению, окружающие могут воспринимать идею о том, что компания Stanley Media не только не представляет интересы Станали, но и активно борется с человеком, чье имя она носит. Все зависит от того, как посмотреть на этот вопрос, отвечал Пол. Дело в том, что у него больше не было на это права. Ситуация простая. В этой стране или есть законы, или их нет. Я говорю ему, что все похоже на то, что Пол плохой человек, потому что нападает на своего любимого стена и осложняет ситуацию чисто теоретически возродившейся компании SLM. Мой жизненный опыт подсказывает, что люди делают выводы, основываясь на самых разных причинах, которые не являются обоснованными, говорит Пол. Лично я уже давно перестал волноваться по поводу мнения других людей. В тот период Марвел и Стэн с трудом предотвратили удар, который мог бы быть решающим для репутации компании Или. В 2014 году тяжба Марвел и Керби дошла до высших судебных инстанций, поскольку семья Керби подавала апелляции. Дошло до того, что Верховный суд решал, будет ли он рассматривать этот вопрос. Все шло к тому, что мир мог увидеть неприятный и грязный спектакль схватки за вселенную Марвел в высших судебных инстанциях. Компания Disney могла бы проиграть этот процесс, что нанесло бы сильный удар по бизнесу Марвел и создало бы прецедент для всех креативщиков, занятых в индустрии развлечений. В последнюю минуту, 26 сентября 2014 года, Дисней достигла внесудебного урегулирования конфликта за сумму, которая не разглашалась, но наверняка была очень существенной. Кроме этого, Дисней обещала, что авторские права Кирби будут учитываться во время экранизаций. Ранее подобное происходило далеко не всегда. До самой смерти Стэна конфликт Ли и Кирби больше не проявлялся, однако это не означало, что у Стэна не появилось других серьезных проблем. Последние выходные октября 2015 года, во время проведения в конференц-центре Лос-Анджелеса выставки Стэн Лис с Ками кейс Экспо, произошло несколько неприятных событий. Несколькими годами ранее P.O.W.U договорилась с руководством конвенции Коми-Кейс о том, что на их мероприятиях будет присутствовать брендинг Стэна. Во время нескольких проведенных Стэном в тот год пресс конференций и других мероприятий этой конвенции, было совершенно очевидно, что с ним что-то не так. Несмотря на то, что 92-летний Стэн проявлял всю ту же активность, острил и рассказывал анекдоты, которые он рассказывал уже полвека, было несколько тревожных моментов, наглядно показывающих, что он сильно сдал. В начале дискуссии о новых проектах POW. Чемпион представил Стэна в качестве «отца супергероев». Они некоторое время болтали, после чего Стэн неожиданно и без связи с предыдущей тематикой разговора выпалил, а кино будет называться «Архангел». Последовала неловкая пауза. Чемпион повернулся к Стену и произнес, «Нет, нет, нет, мы договорились о том, что фильм будет называться «Архи-инопланетянин», Стану ударил себя ладонью по полбу и воскликнул своим обычным тоном. «Архи-инопланетянин!» «Конечно, я просто хотел проверить, насколько он внимательно меня слушает». «Я еще раз повторю, архи-инопланетянин!» «Вы наверняка уже гадаете, о чем же эта картина, и мы кое-что об этом расскажем. Раскроем пару секретов. Но всю историю рассказывать не будем, потому что вы еще ни разу не видели ничего подобного. Не видели такой истории о супергерое, как это, в которой как бы соединяется весь космос. Архи-инопланетянина так никогда и не сняли. Во время небольшой пресс-конференции Стэн и кинематографист-бизнесмен Терри Дугас объявили о совместном проекте детской книги «Драконы против панд». И в какой-то момент Стэн не смог вспомнить название книги. Также во время этой конференции Стэн произнес следующие слова. Нет, с ним прекрасно работается. Он делает всю работу, а мне достаются лавры. Невозможно придумать плана лучше, чем этот. Это довольно странная шутка, учитывая, что Стен неоднократно обвиняли в том, что он перетягивает на себя одеяло копирайта. Во время конвенции Стен много часов просидел на стенде, раздавая автографы. Перед ним выстроилась очередь поклонников, которые за эти автографы заплатили. За дополнительную плату можно было получить сертификат подлинности подписи на отдельном листе бумаги. Рядом со стендом, за которым сидел Стен, находилось нечто, называвшееся Мегамузеем Стэна Ли. В этом музее была представлена масса предметов, имевших то или иное отношение к Стену. Там были многочисленные награды, которые он получил за долгие годы работы, вещи, связанные со снятыми по мотивам комиксов кинофильмом, а также рисунки, которые подарили ему художники, работающие в сфере комиксов. Часть выставленных в музее предметов не имели к нему вообще никакого отношения. Например, там были последние комиксы Марвел. Несмотря на это, они были подписаны им, словно в подтверждение оценки, которую давали Стану его враги. Посетители музея и не подозревали, что довольно скоро данная экспозиция станет предметом обсуждений и жарких споров, когда Джейси будет обвинять Макса Андерсона в том, что он воровал памятные предметы, принадлежавшие ее отцу. Поэтому, образно говоря, несмотря на яркий свет флуоресцентных ламп в здании проведения конвенции, вокруг Стена легли длинные тени. Стэн все еще работал активно продвигая себя и продукты компаний. Единственным продуктом POW, который хотя бы с большой натяжкой можно было бы назвать хитом после выхода Стриппереллы, стал графический роман, адаптация мемуаров Стена под названием «Удивительные, фантастические и потрясающие Марвел-образные мемуары». Amazing Fantastic Incredible – A Marvelous Memoir, написанные Питером Дэвидом, и нарисованные калиндоран Однако это исключение скорее являлось подтверждением правила. Проект за проектом, одно объявленное соглашение за другим приводили к абсолютно незапоминающемуся результату или же просто исчезали, так никогда и не реализовавшись. В 2016 году Стэн и Кея Морган придумали идею мультимедийной франшизы под названием Нейтрон и привлекли для разработки задумки продюсера Майкла Бенарою. Ни Морган, ни бенароя не хотят подробно обсуждать этот проект, потому что рассчитывают на то, что рано или поздно воплотят его в жизнь. Но Морган сообщил мне, «Нейтрон — это планета, и этого еще никто никогда не слышал, но в ее недрах лежат серебро и хрусталь. Этот потрясающий мир находится в созвездии Андромеды». Когда Стен и Морган встречались с Беннарой, продюсер работал над другой историей, адаптацией, еще не выпущенной на рынок, идеи комикса под названием «Торговец кровью» (Blood Merchant). Это история о том, как человек продает кровь вампирам и о буднях мафии вампиров. Беннарой спросил Стенна не хочет ли он поучаствовать в этом проекте. Он не хотел предлагать героя или браться за то, что ему не нравится, вспоминает Бенароя. Он считал, что в принципе эта идея неплохая, но все нужно делать совсем по-другому. Стэн прочитал рабочую версию комикса и задал вопрос, почему комикс начинается с непонятной мистической сцены, а не сразу с главного героя? Разве не лучше начать сразу с основной линии повествования? Я попытался объяснить. Это будет позже. Нам кажется, что важно и круто начать историю именно так. Стэн посмотрел на меня и ответил, «Я этим уже очень долго занимаюсь, и мне кажется, что я знаю, как будет лучше». Потом Бонароя предложил Стэну самому придумать идею, которую они могли бы разработать. Морган и Стэн предложили ему «Нейтрон». Бонароя решил заняться этим проектом, и все они сделали заявление в профессиональных киношных СМИ о том, каким прекрасным будет новое начинание. Несмотря на то, что Бенароя рассказывает все это с чувством гордости, в целом вся история оставляет грустное и горькое послевкусие. Старик, которому 93 года, хочет заработать, предлагает комментарии к кровавому и абсолютно трэшовому комиксу, которого еще не существует, но его уже предлагают адаптировать для кино, только потому, что на рынке появился пузырь адаптаций комиксов для экрана, И в связи с этим старик пытается продать абсолютно пустую и бестолковую идею, которая во время его жизни так и не будет реализована. Кроме всего прочего, в тот период времени на горизонтах Стенна появился и я. Я написал о нем статью, появившуюся в 2016 году на сайте журнала «Нью-Йорк», в которой высказывал сомнения по поводу креативных заслуг Ли, что приостановило переговоры Стэна и Моргана с иллюзионистом Дэвидом Коперфилдом? Морган говорил, что Стэна очень раздосадовала моя статья, а Деклан О'Брайен вспоминает, что отправил Стэну по электронной почте ссылку на статью, на что тот ответил «Спасибо, Дек, нужно их игнорировать, больше мы ничего не можем сделать». В это время руководство POW признало перед государственными контролирующими органами, что находится на грани банкротства и не в состоянии компенсировать финансовые потери, которые несет. Джилл Чемпион понял, нужно что-то предпринимать. В 2015 году они начали без лишней огласки искать потенциальных покупателей и в конце 2016 года при помощи консультанта по имени Рик Лихт нашли китайскую медийную компанию Камсин. 15 марта 2017 года POW отменила свою регистрацию в качестве публичной компании в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Многие акционеры сочли этот шаг попыткой избежать неминуемо грозящего расследования деятельности компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Согласно материалам последовавшего потом коллективного иска, с которым POW совершенно не согласна, POW распространяла лживые, дезориентирующие, неполные и необоснованные заявления, суть которых сводилась к тому, чтобы рекомендовать акционерам POW голосовать за слияние. В документе, подготовленном к общему собранию акционеров для голосования, было заявлено, что все акционеры одобряют слияние, Однако, если требования истцов являются справедливыми, то за слияние выступали только Стэн и Чемпион. В иске также написано, более того, Ли и Чемпион не наняли банк для поиска потенциальных покупателей компании, а также не получили профессиональные оценки относительно справедливой стоимости POW. Вместо этого Ли и Чемпион или наняли Лихта, или, по крайней мере, договорились о том, что акционеры POW заплатят его так называемый гонорар за успешное нахождение покупателя, и больше ничего не делали. В исковых документах сказано, что Ли и Чемпион неправильно указали стоимость слияния, заставили акционеров заплатить расходы за транзакцию, а также никогда не предоставляли им верную информацию о стоимости акций. В целом Чемпион и Ли – устроили фиктивный процесс, целью которого было получение для самих себя дополнительных преимуществ, получая в то же время свою пропорциональную долю по условиям слияния, но перекладывая всю плату за получение дополнительных преимуществ на плечи незаинтересованных в этом акционеров POW. Чемпион отказался комментировать судебное разбирательство, но подчеркнул, что чисто технически иск подан не на POW, а на директоров компаний. Широкая общественность в то время не знала, но в пресс-релизах POW и Камсин содержались дополнительные доказательства неправильного ведения дел и управления компанией. Человек, не находящийся в курсе событий, мог бы предположить, что в июле 2017 года у Стена были все причины для того, чтобы чувствовать себя победителем. Вскоре должен был выйти фильм «Человек-паук. Возвращение домой», то есть картина о супергерое, авторство которого он себе приписывал. Как и во многих других мегахитах Марвел, Стану и тут досталась камео-роль. Он сыграл жителя Нью-Йорка, наблюдающего, как Паркер пререкается с соседом. Это была очередная кинолента, которая закрепляла за киновселенной Марвел роль лидера в сфере развлечений во всем мире. Киновселенная Марвел зарабатывала приблизительно столько же денег, сколько небольшая страна создает годовым ВНП, а построена эта вселенная была на идее взаимосвязанного мира, выдуманного Стэном в 1960-е годы. Когда «Человек-паук» возвращение домой стали показывать в кинотеатрах, Стэн был занят совершенно другим, у него умирала жена. За несколько месяцев до этого Джоан уже чувствовала себя неважно. Потом у нее случился инсульт. Ее положили в больницу, в которой спустя несколько дней, 6 июля, она умерла. Смерть жены стала страшным ударом для Стена, который ее страстно, почти маниакально любил. На похороны никого не звали. Валери Фридман два раза позвонила Стену, чтобы выразить соболезнования от себя и от своего мужа Рона, и узнать, как у него идут дела». Стэн сказал Фридман, что он в ужасном состоянии и не хочет жить. «Она позвонила в третий раз. Телефон был отключен», — говорит Велери. «Рон приехал к его дому, чтобы убедиться, что все в порядке. Около дома стоял какой-то человек», — вспоминает Рон. «Я сказал, я приехал навестить Стена. «Нет, вам нельзя входить», — отвечает. «Почему?» Нельзя и все. В полном непонимании испуганный Рон вернулся домой, недоумевая, что же происходит с его другом.